Компания Storytel и издательство Repol Classic представляют. Доглас Кеннеди. Жар предательства. Читает Алевтина Пугач. И это тоже посвящается Кристине. Ставь в парус, мрачная команда. Пускай кренится окоём. Мы знаем зло. У нас проку нет. В умах разолаты в душах тления, и жизней храм пошёл на слом, на вяде иссыхшем исцеления. Уизмакнес из стихотворения Талоса. Глава 1. Забрежу в рассвет, и я уже не могла сообразить, где нахожусь. За окном небо купал проступающей голубизны. краям внешний мир пока ещё не обрёл ясных очертаний я попыталась сориентироваться в пространстве определить точное географическое положение того места где я нахожусь понемногу прихожу в себя что-то вспоминается несколько важнейших фактов а именно я в самолёте самолёте, который всю ночь летел над Атлантикой. Самолёт направляется в угловую часть Северной Африки, в страну, которая на карте напоминает кипу на макушке континента. Кипа маленькая круглая шапочка, вязаная или сшитая из ткани, прикрывающая макушку. Судя по информации, высвечивающейся на экране в спинке кресла передо мной, До нашего пункта назначения оставалось 73 минуты, 842 км. Я ведь летела в зонах метрических единиц. В это путешествие я отправилась не по собственной инициативе. Скорее, подалась на уговор человека, русского мужчины, метр 93. Чьё крупное тело было втиснуто в узкое кресло рядом с моим. Зажат между двумя соседними сиденьями. Это был не самолёт, а настоящий кошмар. Ноги не вытянуть. Влезни раз не повернуться. Ни одного свободного места. Шесть, не как не меньше орущих младенцев. Муж с женой, которые постоянно пререкались на арабском. Отвратительная вентиляция. Система кондиционирования ещё хуже. Пластмассовая еда на ужин. Очередь в туалет на целый час. Смрад потных тел, распространявшийся ночью по салону, который больше был похож на свинарник. Слава богу, что я заставила Пола взять с собой запеклон, от которого клонит в сон даже в самых невыносимых условиях. Стараюсь не думать о вреде о лекарственных препаратов. Я прописала у полу таблетку снотворного и на 3 часа. Забыла о неудобствах нашего душного высотного каркаса. Пол. Мой муж. Мы поженились относительно недавно, всего 3 года назад. Скажу честно, мы любим друг друга, любим страстно и часто говорим себе, как же нам необычайно повезло, что наши пути пересеклись. И я искренне в это верю. Ведь Пол был предназначен мне самой судьбой. Вера так же, как в тот день, когда мы официально оформили наши отношения, поклявшись быть вместе до самой смерти. И я мысленно убеждала себя, что сумею отучить Пола от некоторых его пагубных привычек, что со временем ситуация улучшится, стабилизируется. Тем более, что теперь мы пытаемся завести ребёнка. Пол вдруг ни с того ни с сего стал бормотать во сне, всё громче и громче. Когда наш сосед, пожилой мужчина в спавших батьках с затемнёнными стёклами, зашевелился, потревоженный его возбуждённой и бессвязной болтовнёй, я тронула муж за руку, пытаясь вывести его из кошмарного забытья. Он продолжал беспокойно вскрикивать и наконец резко открыл глаза, ошалело уставился на меня, будто видел впервые в жизни Что? Где? Яня ошеломление в её лице внезапно сменилось детской растерянностью. Я заблудился, спросил пол. Вряд ли, ответила я, беря муж за руку. Тебе просто приснился страшный сон. Где мы? В самолёте. А куда летим? В Касабланку. Это известие, казалось, его удивило. А зачем мы туда летим, Робин? Я поцеловала его в губы и предположила: наверное, из-за приключений.